Постскриптум. Хроники потери мужского здоровья в России. Первый этап. Октябрь 2001 года. Решено создать совместную программу действий по укреплению здоровья школьников департаментов образования и здравоохранения города Москвы для разработки и внедрения современных здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс дошкольных и среднеобразовательных учреждений Москвы. А. Ректору МИОО. Семенову А.Л. мною был рекомендован известный специалист в области функционального восстановления и физической реабилитации КМН С.М. Бубновский, главный педиатр города Москвы, директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Росздрава, член КОР РАМН, ДМН-проф А.Г. Румянцев. Б. Принять С.М. Бубновского на должность заведующего кафедрой 0,5 ставки. «Физической реабилитации и функционального восстановления с 20 июня 2007 года по совместительству» Ректор МИО А.Л. Семенов Примечание автора «К этому времени я уже защитил докторскую диссертацию «Профилактика заболеваний костно-мышечной системы». В октябре 2001 года речь шла об укреплении здоровья школьников и о здоровье сберегающих технологиях в связи с ухудшением здоровья детей подросткового периода». Создана, апробирована и научно обоснована программа «Физкультура без освобождения». Приказ Медведева ДА. Письмо, подписанное Путиным ВВ, о программе БСМ. Из письма Румянцева АГ, первому заместителю Департамента образования города Москвы, Корнишовой ЛЕ. Результаты мониторинга по диагностике и коррекции нарушения осанки учащихся лицея номер 1547, проведенного после завершения неполного учебного года, показали что впервые в практике физического воспитания средней школы достигнуты необходимые корректирующие результаты. Полученные результаты впечатляющие, что позволяет мне ходатайствовать перед вами и департаментом здравоохранения о внедрении методики, созданной на кафедре ФВФР МИО во всех округах города. В настоящее время ДМН профессор Гурумянцев АГ, академик РАН. Бубновский Сергей Михайлович. Ролики кинезотерапии в реабилитации подростков и взрослых с неврологическими проявлениями остеохондроза и других досарпатий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Москва 2000 год. Министерство образования и науки Российской Федерации 14 сентября 2010 года, номер 1926, в лице директора департамента А.Г. Паршикова, ответила мне лично. В соответствии с поручением аппарата правительства Российской Федерации от 19 августа 2010 года номер П-12-29-174 Департамент развития системы физкультурно-спортивного воспитания Минобр науки России по вопросу исполнения поручения правительства Российской Федерации протокол от 5 февраля 2009 года номер аж п 12 10 пункт 5 направил в Координационный орган по вопросам развития инновационной инфраструктуры в сфере образования Минобрнауки России представление на присвоение статуса Федеральной инновационной площадки Государственному образовательному учреждению Лицею номер 1547, на базе которого реализуется разработанная вами методика. О результате реализации проекта и решения координационного органа о присуждении государственному образовательному учреждению лицея номер 1547 статуса федеральной инновационной площадки вы будете проинформированы дополнительно. Бубновский Сергей Михайлович. Профилактика заболеваний костно-мышечной системы у школьников с средствами кинезитерапии. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва, 2007 год. Как можно догадаться, информации так и не поступило, и методика была спрятана под ковер. Чиновники спрятались за разрешительные справки, и какой-либо помощи с их стороны не поступило. А те из них, кто непосредственно работал с выведением этой методики на федеральный уровень незадолго до доклада в ОВВ, были переведены на другие должности. Второй этап. Ноябрь 2017 года. Миноборнауки РФ. В лице Синюгиной ТЮ, заместителя министра собирает Всероссийскую конференцию охрана жизни и здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации. Меня пригласили в состав межведомственной рабочей группы по реализации мероприятий, направленных на внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья обучающихся. На конференции я выступил с докладом «Новая физкультура для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью». Естественно, выступали представители и других организаций, фондов и общественных организаций. Организация центров Бубновского собрала своих представителей, специалистов по современной кинезитерапии и физической реабилитации для проведения очного модуля курсов повышения квалификации по вопросам внедрения системы мониторинга здоровья, обучающихся с ОВЗ и здоровьесберегающих технологий из 19 регионов от Москвы до Хабаровска. Понравилось абсолютно всем учителям физической культуры. Следует заметить, что данная программа рассматривалась в сфере государственной политики. Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Сильянов Я. Но единственной реальной методикой по коррекции детей с ОВЗ была представлена Бубновским Сергеем Михайловичем. Остальные выступающие говорили лишь о проблеме. На заключительной встрече рабочей группы заместитель министра объявила, что программа коррекции, связанная с внедрением лечебных реабилитационных тренажеров, слишком дорогостоящая и не может быть принята. Возникает вопрос, а сколько стоит здоровье? И второй, к чему приводят нездоровье детей страны? Держим курс на демографическую катастрофу.